Глава четвертая. Помощница. Алена. Рыжеволосая девушка равнодушно пожала плечами. Узнать в ней русалку было просто немыслимо. Она была совершенно обычной, с волосами, стянутыми в низкий хвост, без грамма косметики, футболки, джинсовых шортах и кедах. Лицо все в веснушках, ресницы и брови рыжеватые, словно позолоченные солнцем. «Вы меня пустите, или мы так и будем разговаривать в коридоре?» «Проходи, конечно!» Я бросила обеспокоенный взгляд на помятую постель и разбросанные пакеты с одеждой. Зубослав за моей спиной быстро поправил покрывало и покидал всю одежду в шкаф. И все же Маргарита была красавицей. Это ощущалось в каждом ее шаге, в каждом жесте. Она даже передвигалась по-особенному, завораживая своей грацией. Опустилась в кресло, закинув ногу на ногу, прищурилась. «А где Гера? Позвать?» «Нет, не нужно. Я просто спросила». «Он в 209-м», девятом, сообщил Зуб. «А ты что тут делаешь? Маргарита, верно?» «Да, я тут... пришла вам на помощь. Аскольд Бенедиктович договорился с морским владыкой о взаимопомощи». «Мы бы и сами прекрасно справились», — нахмурилась я. «У нас есть контакты человека, которому когда-то была передана корона. Вот, бессмертный К.А. Найти его несложно, личность в узких кругах известная». — Мы уже и номер телефона знаем. — Короны у него нет, — вздохнула Маргарита. — Он её продал давным-давно. — То есть как? — не вдуплила я. — Он не имел права. Эта вещь была оставлена ему на ответственное хранение. — Это давно было. Скажем так, он был вынужден её продать. А покупательницей стала некая Барбара Орлинская, польская аристократка. А потом была революция, и паня Орлинская была вынуждена бежать за границу, где её следы затерялись. — А корона? «Пропала». «И что нам теперь делать?» – рассеянно спросила я. «Где искать? И откуда ты все это знаешь?» «Заплатила кому надо», – махнула рукой Маргарита. «Поэтому меня и направили сюда, к вам. У меня очень много знакомых, самых разных. В том числе и среди друзей бессмертного КА, даже среди инквизиции. Я вам скажу даже хорошо, что вы с ними не пересечетесь, вам это не нужно». «А почему ты, а не Ванора или Марина?» – коварно спросила я. «Я сама вызвалась», – пожала плечами русалка. «Присмотрюсь к вашему Гере. Он, конечно, стрёмный, но так и я не звезда морей. Может, в нём полно скрытых достоинств? Но навязывать мне его не нужно. В наше время истинность – это скорее рекомендация, чем руководство к действию». «А кто такая эта польская пани?» «Угадай с трёх попыток, Алена». «Барбара... Варвара? Моя бабушка?» «Именно. А что-то ещё о ней известно?» С замиранием сердца спросила я. «Нет, мы знаем о ней не больше тебя, даже меньше. Ты же с ней всё-таки жила». Я вздохнула и поглядела на Зуба. «Надо звать ребят», — сказал он. «Возможно, они что-то подскажут». Маргарита нервно прикусила губу. «Я схожу», — и Зубослав оставил нас наедине. «Гера очень хороший человек, Нак», — сказала я, разрушая неловкое молчание. «Он тебе понравится». «Он не в моём вкусе», – буркнула Марго. «Ты не представляешь, какие мужчины за мной ухаживали. Нагу до них и палкой не докинуть. Поэтому я просто погляжу и точно уверюсь, что он не то, что мне нужно». Я думала, что Зубослав вообще не моё, не удержалась я. Но он самый лучший в мире. Но ты и не русалка, и не из семьи морского владыки. И даже не певица. Прости, Алёна, но ты простушка, совершенно обычный человек. А я слишком привередлива, чтобы соглашаться на обычного нага, к тому же из захудалого рода. Зачем мне муж, который ниже меня на несколько ступеней? Я не из тех, кто довольствуется малым». Я скривилась. «Ишь, какая разборчивая! Кого ей подавай, великого полоза? Или какую-то рок-звезду? Или генерала?» Но в целом я ее понимала. Если нет любви, то и разговаривать тут не о чем. Мы замолчали, думая каждый о своем. В принципе, у меня была пара идей по поиску короны, если уж в дело замешана моя бабушка. И все же жаль, что я ничего о ней не знаю. Польская пани, ну надо же, аристократка и беглянка. Как же она оказалась в России, да еще в скромной квартирке? Что она видела в своей длинной жизни? Это же получается, она и царей видела, и революцию, и две мировые войны, и всю эпоху СССР. Как жаль, что она ничего мне не рассказывала. А я бы поверила. Или решила, что у бабушки от старости едет крыша. Мама несколько раз намекала, что у бабули деменция, и ее надо бы сдать в соответствующее заведение, но я была резко против. Обещала быть с ней до самой смерти. В конце концов, так и вышло. Бабушка тихо умерла во сне в мои 17 лет и унесла в небытие все свои тайны. А ее вещи, между прочим, забрали родители, когда выставили квартиру на продажу. Мои мрачные воспоминания были прерваны появлением Зубослава с друзьями. Гера недобро зыркнул на русалку и встал возле окна от нее подальше, а Едамир напротив, расплылся в широкой улыбке. «О, стиля де маре морская звезда, итальянский, — провозгласил он. «Я счастлив лицезреть вас так близко!» Русалка закатила глаза и отчеканила. «Я здесь не для того, чтобы заводить интрижки, а по делу, господин Серебряный. Умерьте свое обаяние!» «Вы находите меня обаятельным?» «Ядик, стоп! У нас проблема!» Зубослав, как истинный лидер, внимательно обвел нас глазами и заключил. «Мы вообще понятия не имеем, где корона. Человек, которому дед ее передал, продал ее Алениной бабушке, а потом корона пропала». «В смысле пропала?» – удивился Ядик. «Такие вещи не пропадают. Надо искать по музеям и частным коллекциям». «Хорошая мысль, но нет, это нереально», – сказала Маргарита. «Я, конечно, попрошу моего знакомого поднять сводки по музеям, но где конкретно искать? В России? В Европе? Может быть, пани Барбара закопала свои сокровища под дубом в парке Радзивиллов? Откуда нам знать?» «Я... у меня есть кое-какая мысль», — подала я голос. «Придется прибегнуть к тяжелой артиллерии. Я не хотела, вот правда, но другого выхода я не вижу». Покачала в руках телефон, пытаясь преодолеть приступ внезапной паники. В животе похолодело, ладони вспотели. Я боялась. Странно, но факт. Ну не сожрут же они меня, правда? Набрала по памяти номер, прикусила губу, вслушиваясь в гудки. Хоть бы она трубку не взяла, что ли. Гудки уже плохо. Значит, она в зоне связи, что бывает не так уж часто. Алло? Мама, здравствуй, это я.